Японцы изменили маршрут, как будто это им поможет. Как Васильев высадил нас, так вернулся к ним и ослеживал издали, наводя нас. Оба наших корабля радиофицированы, у японцев, к слову, тоже, мацусимы и миноносцы. Последние пытались прогнать Касуми, а, опознав, и загонять, и потопить, но Васильев молодец, отбился. Да еще привел их к нам. Два мощных пенных столба встали рядом с одним из японцев, и те, развернувшись, рванули обратно. Вереща в эфире о подходе асамы, так что команда Мацусимы и те, кто перегонял Маньчжур, о нас знали. И не стоит думать, что японцы могут связаться со своими в Японии, и помощь им уже спешит. Искренные радиостанции этого периода были маломощными, и дальность их невелика. Ну, от силы 70 морских миль, и это в лучшем случае. Нет, если цепью стоят сюда и друг через друга передают сообщения, то это сработает. Может, нас и слышали суда, что проходили где-нибудь за горизонтом, но не более. Так что, по сути, эти японцы против нас один на один были. Вот так, не выходя на дальность огня Мацусимы, я повернул Асаму, снизив скорость до той, что держали японцы, и сообщил лейтенанту Росликову, главному артиллеристу на борту. Лейтенант... «Наша задача такая — повернуть обе башни главного калибра на правый борт и заряжать оружие. Наводить и стрелять буду я сам, спеша от башни к башне, пока идет перезарядка». «Господин капитан», — возмутился лейтенант, — «это мы артиллеристы, это наша работа». «Даже так? Ну хорошо. Давайте устроим соревнование с пари. Вы со своими канонирами против меня одного». Стреляем по одиночке, чтобы было видно, кто попал. По результатам и выяснится, кто тут лучший артиллерист и наводчик. Победителю выставляю ящик вина, моего любимого. Но, так как я уверен в победе, как проиграете вы, то, обращаясь ко мне, будете в первой фразе говорить «мой бог». На месяц вам такое наказание. «Договорились», — улыбнулся лейтенант. Старпом повел крейсер, отслеживая японцев и повторяя маневры. А мы с канонирами разбежались. Открыв бронированную дверь кормовой башни главного калибра, я скрылся внутри. Пересчитал, определив, что тут 6 зарядов, а башня двуствольная. Так что убрал заряды и снаряды в хранилище, а у меня уже 2 тонны, а занято всего полтонны. Да, особо пока не занимал, все, что нужно, имею. Остальное для будущих трофеев. Вот так снаряды в стволы орудий и заряды следом, закрывая стволы. Тут крейсер содрогнулся, ударила носовая башня. Хитрит лейтенант, а то не знал, что орудия уже заряжены. Тот время потратил, чтобы башню повернуть на правый борт. Вот и я стал поворачивать, тут электромоторы. Дальше наводил. А вот наводил по чуечке и не нажимал на кнопку выстрела, пока не понял, будет попадание. Артиллеристы мои уже успели сделать три залпа из двух орудий носовой башни. Открыв рот, я нажал на кнопку и выстрелил. После этого прыгнул на место наводчика и стал через приборы прицела смотреть, куда попал. Мощный взрыв на корме Мацусимы, что пытался по нам вести огонь, стал таким ядерным грибом, но мелким. Я же наводил второе орудие. Тут даже быстрее почуял и ударил по кнопке. Выстрел. Выйдя наружу, наблюдал второе попадание, что снесло мостик корабля. Опустив бинокль, я усмехнулся. «Я бог артиллерии!» «А все!» Мацусима тонул, оседая корму. «Такой снаряд для бронепалубного крейсера — смертный приговор». Дальше, вернувшись в башню, Коха оглушала выстрелами, но снова зарядил орудие и стал выцеливать миноносцы. «Кстати, у башни ждал посыльный». Отправил его к старшему офицеру, пусть переносит огонь на миноносца. Манжур не трогать. Посмотрим, что решат с ним японцы. Сам тоже открыл огонь, долго выцеливал, все интуиция молчала. Носовая башня уже раз десять залпы сделала. И все же выстрелил. Есть! Один миноносец аж подкинуло, и его в воздухе разломило. Снаряд под килем рванул, отчего рухнул тот обратно двумя частями, мигом затонув. Мацусима вот тонуть почему-то не спешил. Волны по корме перекатывались, но не тонул. Тут снаряд на него потратил, окончательно добив. Все, задрав нос, как и чего-то, Мацусима пошел ко дну. Я же, вздохнув, приказал перенести огонь на манжур. Задрали, даже одного попадания добились в мой крейсер. Тот серьезно содрогнулся. Хорошо больше краску попортили на борту. Так что теперь и по нему открыли огонь, но охватило одного выстрела моей башни, как подрыв погребов, просто уничтожил его. Там полные погреба были? Удивлен. Вот японцы ушли. Вот так все и прошло, пока Василий вгонял оставшийся миноносец. Далеко ушли, уже и дымов от них не видно. Японец просто драпал. Ничего, если потеряемся, то место встречи заранее обговорили. Так что мы направились прочь. Старшему артиллеристу я приказал привести орудия в порядок, почистить, орудия кормовой башни тоже, и развернуть их, а то до сих пор смотрят на правый борт. Вот так и двинули прочь. «Господин капитан, а что, помогать выжившим японцам не будем?» — спросил старпом Смирнов. «А зачем? Хотя пусть они и нарушают международные правила, меня они в бухте Чемульпо тоже спасли». «Ладно». Идем к месту гибели японского отряда, глянем, кто выжил, и поднимем из воды. Потом передадим какому нейтралу. Как думаете, почему они не разбегались, увидев нас? Все же противостоять кораблю первого ранга просто невозможно. А самое без артиллеристов, это все знают. Японцы тоже были в этом уверены. Пожал я плечами. Для меня не было загадкой, почему японцы были так самоуверены. Просто поставил себя на их место, и все сложилось. Командовал Старпом, его вахта. Я стоял у борта, с интересом рассматривая места, где японцы потеряли свои корабли. В воде хватало моряков. Почти лето, жара, неледяная вода, терпима. Многие держались за доски. Даже две целые шлюпки было, набитые до предела. Я уже разрешил гражданским выходить, так что тут даже дети бегали. Все с интересом смотрели на японцев в воде. То, что мы победили, уже было известно. Да и команда на позитиве была. Тут подошла Наталья, взяв меня под локоть, прижалась. Именно в это время подбежал Росляков, выбрал время и сказал. «Мой бог, разрешите идею высказать». Лейтенант принял правила игры. Более того, Смирнов внес в боевой журнал пари, и что наш главный артиллерист признал свое поражение. Пять выстрелов и все в цель. Это выше его понимания. И вот сейчас тот подскочил, озаренный какой-то идеей а ведь на нем задача принимать японцев и их охрана. Давай уже, выкладывай. У нас хорошая скорость, и вы не мажете. Найдем японцев, сделаем вид, что убегаем, а вы из кормовых орудий будете по ним бить. Наши снаряды, если не потопят, то серьезно навредят». «Тоже мне идея». Я ее ранее обдумал и посчитал бесперспективной. «Вот если бы орудия броненосцев были, тогда еще можно было бы провернуть эту идею». Хотя мелочь так подловить, бронепалубные крейсеры вполне можно. Помнишь попадание Манжура, с которым мы легким испугом отделались? Вон Боцман изучает, как закрашивать. Хорошо фугас, а не бронебойный. 20 выстрелов по нам и одно попадание. А тут будет бить не один корабль, и количество перевесит качество. В нас будут попадать, даже когда станем убегать. Рано или поздно наступит момент золотого выстрела. А им нужно лишь, чтобы мы потеряли ход. Тогда хана. Так рисковать я кораблем не хочу. Однако, сами искать встречи не будем. Но если японцы нас найдут, то план к действию неплох. Проработайте его и в письменном виде мне. Есть, козырнул тот и убежал. Выстраивать вооруженных матросов, что будут принимать японцев. Уже спускали лодки, кидали за борт спасительные средства. Мы начинали спасение, подойдя к ближайшей группе. Она поменьше, человек 20, где шлюпки и народу много дальше, в километре. И это на месте гибели Манжуры и Мацусимы. Они и погибли примерно в двух километрах друг от друга. Мы подошли сначала к месту гибели нашей бывшей конлодки. Тут услышали крики на русском, и я рассмотрел несколько моряков в русской военно-морской форме. Пленные с Манжуры были на борту? Не знал. Их первыми подняли в шлюпки. Те оглушены и обессилены, помощь нужна была, и к нам на борт. Забортный трап спустили, четверо сами поднялись, остальным пришлось помогать. Пока наш врач осматривал матросов, начали подниматься японцы. Их усаживали у бортов, один здоровый матрос держал на прицеле Матсона. Вообще оба пулемета бой за Осаму пережили так себе. «Одному, тот, с которым я бегал, там ствол У второго от перегрева деталь смялась и его заклинило. Потом оружейный мастер в порт Артуре исправлял. Кстати, оба пулемета привели в порядок, сам платил как за частный заказ по ремонту. Я даже патроны нашел, ящик где-то, а то осталось по три магазина на каждый пулемет. Хорошо тогда повоевали. Оружие мое личное, в штат корабля не входил, но пулеметы находились в арсенале, их изучали, знакомились. На данный момент все матросы его знали, и как с ним управляться им известно. Убедившись, что больше живых нет, в корабельный журнал внесли, кого спасли. Подняли шлюпки и двинули к месту гибели Мацусимы, где и стали принимать на борт выживших там. Тут и появился дым с одной стороны. Отбой. Васильев возвращался. Как раз к борту подошел, когда мы последних приняли. Почти 300 японцев выжили. Тут еще часть команды с Чиоды, их ночью подняли с воды. Выслушав доклад Васильева, покивал. Тот, что догнал соперника, я видел. Миноносец заметно пострадал от ответных выстрелов. А так у того 28 узлов против 31 на Косуме. Неудивительно, что нагнал и потопил. Так что слушал, как тот это сделал. Поднял он с воды 36 моряков, которых и передал нам. После этого... Отправился выполнять задание. Найти нейтралы, чтобы передать японцев. Мне они не нужны. Кстати, я общался с тремя японскими офицерами, что вполне знали английский. Двое с и третий с Чиоды. Вполне компанейские. Ко мне относились с заметным уважением. Когда Васильев прибыл. И когда тот отбыл искать какого купца, пригласил японцев в кают-компанию. Как раз начали раздавать обед, кормили тех, что на палубе, Кок с помощниками и на них сготовил. Вот так и сидели в кают-компании. Уже заканчивали с обедом, по правую руку Натальи устроилась, когда я вдруг захохотал. А видя, что присутствующие мои офицеры и японцы с недоумением смотрят на меня, пояснил на русском, потом на английском. «Да я только сейчас понял. Бой шел между русским кораблем, захваченным японцами, и японским, захваченным русскими. Нонсенс!» Думаю, такое первый случай в мировой истории, и вряд ли он повторится. Да, этот момент оценили. А так обед прошел неплохо. К слову, из восьми поднятых с воды японских офицеров было в кают-компании шестеро. Двое ранены, а то, что трое не понимают нас, неважно. А так мои офицеры на японцев поглядывали с заметным превосходством. Им и мы манжур, подло захваченные, припоминали – Тут японцы смущались и говорили, что только выполняли приказ. Чуют вину за собой. «Мой бог!» — подал голос росляков под смешки офицеров. Когда они это слышат, на них нападают хохотунчики. Не могут сдержаться. Это главному артиллеристу все равно. Держит лицо. А может, их к нашим? Ведь виновники нападения на Маньчжур тут. Суду можем придать. «Дело, говоришь, даже вполне толковое предложение», — подумав, ответил я. Знаешь, а мне нравится. Заодно, если там японцы, проверим твою идею с отстрелом преследователей. Ты, кстати, написал рапорт с предложением о такой операции? Не успел, но обязательно сделаю. Ладно, радисту сообщение на косуме. Пусть возвращаются. Тут крик снаружи, что до нас долетел. Дымы «Да справа по борту, боевые корабли идут. Мы высыпали на палубу. Я поднялся на мостик, оттуда лучше видно, и изучил дымы. Это точно топки боевых кораблей работают, и явно не маленьких, а на уровне осамы. Их там не один и не два, пять-шесть, думаю. А мы следом за косу двинули. Тот по направлению к Сендау убежал. Его радист уже подтвердил сообщение, возвращаются. А тут дымы, вот все и гадали, кто это. То, что не наши, точно. Японцы воодушевились, надеялись, что свои идут. Я лично сомневался. Нечего им тут делать. Далеко от зоны боевых действий, да и интуиция молчала. Опасности от этих боевых кораблей не было. А вскоре и крик сигнальщика. Англичане! Из Вайхайве идут. Три броненосных крейсера, бронепалубный и один броненосец. Три минононосца еще. Японцы приуныли. Так что шли дальше, не меняя курса. Однако странные маневры англичан, а к нам сбегал бронепалубник, опознал, заставили насторожиться. Все три броненосных крейсера начали преследовать, да еще охватывая по флангам. Мы как раз с Косуми соединились, и первый выстрел сделали англичане. Снаряд рванул по курсу. Приказ остановиться. И сигнальные флажки взлетели на одном, дублируя тот же приказ, добавляя требование принять досмотровую группу. Это вообще что такое происходит? Даже японцы были удивлены. «Сигнальщик, запросите их намерения, приказал я и сунул в рот мундштук курительной трубки, что вызвало улыбки у некоторых офицеров. Ведь я не курил и, тут же снова достав, стал быстро отдавать приказы. «Артиллеристам приготовить кормовую башню главного калибра к бою. Зарядить орудие. Всех японцев на борту на нос перевести» усилить их охрану на еще 30 вооруженных моряков. Японцы могут попробовать воспользоваться шансом и отбить обратно свой бывший крейсер. Приготовиться к бою, усилить кочегаров, чтобы дать максимальный ход. Вам, Юрий Степанович, управлять кораблем и тирваным зигзагом сбивать прицел, пока я буду вести огонь по англичанам. Не давайте им прицельно по нам бить. Всех гражданских под броню. Я уже жалею, что взял их с собой». Думаете, будут стрелять по нам? Думаю, да. Они же тоже знают, что осама артиллеристов не имеет и уверены, что ничем не рискуют. А что с японцами случилось, те не в курсе. Тут взвились сигнальные флаги. Пока англичане нас не обгоняли, а было три броненосных крейсера одного типа «Кресси», броненосец типа «Маджестик», бронепалубный вроде «Пит» и три миноносца. Но они в отдалении держатся, явно заходят на косуме. На него наведены. Два крейсера обгоняют по флангам, третий позади. А броненосец заметно отстал. Хотя на предельной дальности его главный калибр нас достанет. Только попасть очень сложно, далеко. Почему же дошло до такого, я, скорее всего, догадываюсь. Думаю, мое предположение верное. За то время, как мы Артур покинули, Васильев остановил шесть грузовых судов. Из них три отправил на дно. Все по правилам, изучил груз и документы на него, оформил, команду снял и передал на нейтральные суда. Ну, одно японское, понятно, почему потопил. Но пять остальных нейтралы. Троих отпустил, а двоих на дно, потому как шли в Японию и имели груз из запретного списка. Все правильно тот сделал. Но это были англичане. Видимо, нажаловались, и командующий этой флотской группы опознал нас. Сопоставил факты, жалобы обозленных купцов и то, что Асама по пути без вооружения, и решил рискнуть. По сути, и риска-то не было. Как вам версия? По мне так вполне рабочая. Только вот захватили они Асаму и что потом? Иногда свидетелей не оставляют, особенно в таком деликатном деле. Пропал крейсер и пропал. А если это так, то те пойдут до конца, как я думаю. Тут точно на одном из броненосных крейсеров, что справа по борту, в километре, взвились флаги, и вахтенный офицер, опуская бинокль, тут же сообщил. Приказывают остановиться, лечь в дрейф и принять досмотровую группу. Может им еще и ГПК сплесать. Передавайте. Ваши требования считаю неправомерными. Вывесите сигнальный флаг, ваш путь ведет к опасности. Полный ход, я в кормовую башню. Ждем первого выстрела от англичан. Не мы его сделаем в этой бойне первыми». Вот так, быстрым шагом и двинул к корме. Японцев уже небольшими группами переводили на нос, усаживая там и держа на прицеле винтовок и двухручных ручных пулеметов. Они действительно могут попытаться поднять бучу и ударить со своей стороны. Вернуть Асаму их голубая мечта, и, думаю, не упустит своего шанса. Убрав по пути трубку в карман, я чуть усмехнулся. Вообще, мне ее Наталья подарила, хотя за все платил я. Мы гуляли по набережной Порт-Артура, и та увидела, как старый корейский мастер, а я уже различал, где китайцы, а где корейцы, продавал с трепицы довольно качественные изделия. Вот та и купила мне в подарок. Мол, какой я морской волк без курительной трубки. И знаете, даже привык ее вот так посасывать и покусывать, как ручку в школе. И мысли от этого быстрее идут. Так вот для чего они нужны капитанам. В школе тоже работало. Мне все стало ясно. В общем, трубка в последнее время стала непременным атрибутом при мне. Но офицеры до конца не привыкли, вот и вызывает та улыбку у них. А так я только до башни дошел, как асама содрогнулся, и на борту расцвел огненный цветок разрыва. Чем-то вроде орудия в 150 мм ударили. Да прям по нам. Смели за борт с десяток японцев, И, похоже, у нас первые раненые. «К бою!» — скомандовал я и нырнул в башню, занимая место наводчика. Тут, кстати, их два — наводчик вертикального наведения и второй горизонтального. Однако есть дублирующий пост наведения на посту командира башни. Там с одного места наводка орудия осуществлялась. Я оттуда в прошлый раз наводил, вот и сейчас занял его же место. По кораблю звучала тревога, хотя все и так заняли свои посты знали, что делать, две команды для тушения пожаров. Это не было обстрелом, орудия англичан были холодными, просто последнее китайское предупреждение. Показали нам, что не шутят. Тут наша башня начала поворачиваться в сторону агрессора, того крейсера, откуда по нам стреляли боевыми. А для англичан это как красная тряпка для быка, стало ясно, что шутки кончились. И первыми не мы начали. Однако они молчали и чего-то упорно ждали. Я же упускать такого шанса, что мне дали, не собирался. Буду бить по роже, по наглой рыжей британской роже. Поэтому навелся, и, когда чуечка взревела, тоже заорал. «Выстрел!» Грохнуло в башне так, что я снова чуть не потерялся. Так громко, к этому сложно привыкнуть, хотя из этой башни я уже полил недавно. Только закончили чистить стволы орудий, а тут снова бой. И рев радости моряков донёсся до меня. Впрочем, несмотря на спешную перезарядку правого орудия, что сейчас шла, я сам с улыбкой смотрел на огненный гейзер на месте английского броненосного крейсера. Подрыв погребов. По сути, те лишились носовой части. Носовой погреб и рванул. А я в него и целился. Пока же Смирнов чуть не положил крейсер на бок, мы уже на 20 узлах шли. Повернув в сторону поверженного противника, что быстро тонул, это было видно. Мы вырвались на оперативный простор под градом снарядов двух других крессе. Кстати, подбежал посыльный и сообщил, что бронепалубный крейсер и все три миноносца гоняют к Асуме. Однако тот прорвался, используя более высокую скорость. На горизонте гонки устраивали. Василий старался далеко не убегать, заложил дугу, возвращался с погоней на хвосте. А сама же содрогаясь от частых попаданий двух других крейсеров, вырвался. Я сглупил, отдав приказ на перезарядку орудия. Второе-то не стреляло, а пока перезарядка идет, башни крутить нельзя. И та у нас как повернута на правый бок, так и повернута. А враги за кормой и слева. Впрочем, после поворота орудия как раз наведены оказались на того, кто за кормой был. Опустошил бы второй ствол, тогда можно было перезаряжать а сама шел в окружении частых пенных водяных фонтанов с пожаром в центре. Впрочем, перезарядка заняла 5 минут. Напомню, что расчет не полный, однако ничего. Чуть повернув башню, я стал выцеливать тот кресси, что был ранее за кормой. Почти 3 минуты, пока не заорал. «Выстрел дуплетом!» Такое было впервые. Я обычно одиночными стрелял, но Росляков, что лично стоял у тумблеров инициации выстрела, дернул за оба рычага. Грохнуло куда серьезнее. Впрочем, я рот открытым держал. Оглушило, конечно, но терпимо. А вот англичанам резко поплохело. Вспышка разрыва на носу у ватерлинии, даже небольшой водяной гейзер. Снаряды пробили носовую броню, один разорвался, другой скрылся внутри. Ну, подрыва погребов на этот раз не было, однако крейсер клюнул носом, и явно начал экстренно тормозить, отрабатывая задним ходом и отворачивая. Судя по тому, как тот быстро садился носом, там пробоина имела немалый размер. А второй снаряд дальше пошел, снося и увечья переборки. Если быстро не подвести пластырь, корабль обречен. От места гибели первого кресси, а он затонул, доклады мне на ухо часто сыпались, мы уже давно отбежали. Броненосец встал на месте гибели и явно подбирал выживших. По сути, мы остались один на один с третьим крессе. А тот преследователь не стал. Отвернул и двинул ко второму, поврежденному. Явно на помощь. Разворачиваемся. Даем полукруг рядом с британцами. На границе работы главного калибра. Будем бить их на дальней дистанции. Пока перезарядка шла, пока посыльные бегали, прибежал один с мостика. Смирнов вопрошал, не слишком ли будет? Отбились и уходить надо. «Ну уж нет. Раз ввязались в драку, то до конца. Я и броненосец собираюсь на одно пустить», зло оскалившись, сообщил я. Матросы и офицеры одобрительным гулом только поддержали. Англичане оказались не такими отличными вояками, как сами себя хвалили. Также посыпались доклады о потерях, какие повреждения получили. Оба пожара почти погасили. Трубу нам вторую повредили, перекосило ее. Ну и что там с Касуми? Полночь была, когда мы входили в порт Циндау, работая одним уцелевшим прожектором. Рядом шел Касуми, сопровождая нас. На палубе места свободного не было, японские и английские моряки заполняли палубу, немало раненых и под палубой было. Шли как можно быстрее к ближайшему порту, чтобы скинуть эту проблему. И сообщить нашим, особенно в столице, о внезапном нападении англичан, должны знать. Встречали нас. Множество лодок, с шести пароходов освещали прожекторами путь, винтовой корвет, что осуществлял охрану порта на входе, сопровождал. Как и паровой катер и две шлюпки. Место уже было указано, там и встали на якорь. А Касуми уже сбегал в Циндао, передал мои рапорты нашему послу в городе. И тот все организовал. После этого Васильев вернулся и вот сопровождал нас в порт. Информация уже ушла в столицу, возможно и Макарову, подробности двух схваток нашей пары с японцами и англичанами и результаты. Причем приложил рапорты японских и английских офицеров, последние винят во всем своего командора, что командовал их флотской группой. Он погиб на броненосце. Там вообще было все довольно любопытно нами проведено и куда безопаснее, чем мы в начале боя прорывались под мощным огнем двух крейсеров. Основные повреждения, включая два подводных, были получены именно тогда. Я с дальней дистанции расстрелял третий крейсер, что пытался уйти под защиту броненосца, бросив полузатопленного собрата. Тремя выстрелами тогда добил второй. Да, с третьим крейсером тяжело было. Дальняя дистанция но, нахватав порядка 30 снарядов, тот, наконец, пошел на дно. Никаких подрывов погребов, но утопил чисто в артиллерийском бою. Причем приходилось крутиться, чтобы не попасть под пушки «Маджестика». Броненосец нас пытался гонять, но мой крейсер держал 18 узлов, на один больше, чем броненосец. Три мы потеряли, когда нам дымовую трубу повредили. Однако ничего. Потом по нему уже работал. Тут порядка 20 снарядов по нему потратил, без промаха. Горел уже с носа и до кормы. Англичане просто выбросили белый флаг, они сдавались. Да, они по нам почти весь боезапас выпустили. А так как мы все время крутились и были, по сути, на горизонте, дальняя дистанция, напомню, то попаданий не было, хотя снаряды падали часто у бортов Осамы. Везло нам. Впрочем, захватить броненосец не дали, сами его затопили. Мы только подошли и подобрали всех, кто уцелел. Кстати, пару раз воспользовался моментом и стрелял по бронепалубному крейсеру. Потопил. Как и один миноносец во время отчаянной минной атаки. Два ушли, удрали. Мы и на месте перестрелки трех броненосных крейсеров побывали. Около 400 матросов и офицеров всего нашли. Неожиданно много акул было. Вот и поспешили в Циндау. У нас было 200 японцев, немало погибло и было ранено от обстрела. Мы их все же под палубу спустили, в переходах сидели и чуть больше тысячи англичан. Опасный груз, вот и старался избавиться от балласта. Какой ж тут Порт-Артур. Хорошо, что Васильева вперед послал, встречали как надо. Пленных под конвоем выводили и спускали в шлюпки, там на берег. Пусть немцы что хотят с ними делают. Да, отпустят, уверен. Сам бой шел 6 часов, но главное не это. Дипломатический скандал британцы замнут. Всю вину свалят на того командора, как его там... Все время забываю. Они так часто делают. И тут повторят. Тактика рабочая. Самое главное – дутый пузырь лучших моряков и военных, что раздули британцы о себе. А тут крейсер с неполной командой, всего с одним артиллерийским расчетом, и то неполным пустил на дно 4 крейсера и один броненосец. Это не провал, это хуже. Этот бой полностью слил в унитаз все наработки и авторитет англичан как моряков, и им понадобится немало сил, чтобы вернуть его, если вообще смогут. И в столице, думаю, это прекрасно поймут и сыграют нужную карту. После пленных пошли раненые. Спускали в сетках в шлюпки, их там принимали и на берег, где ждали повозки. Всем занимался Смирнов. Около ста матросов освободились с охраны пленных, он и их задействовал. Тот сильно устал, но лучился довольством. Да, все наши моряки буквально светились. Побить англичан с таким разгромным счетом это если не голубая мечта многих, то близко. А мы сделали это и уже вошли в историю. То, что нас могут наказать: типа мы напали на бедных мирных англичан, что шли просто мимо, никто не верил. Английские офицеры сами свидетельствовали, что первыми обстреляли нас. Тут не вывернешься. Я же пообщался с консулом, что прибыл на Асаму. Оказалось, послав Цендау и не было никогда, только консул. А тот сильно англичан не любил, поддерживал нашу радость. В общем, нам здорово помогли немцы, обе подводные пробоины заделали, времянка, сильный пластырь, но дойти до Владивостока хватит. Кстати, гражданские мне уже пару раз истерику устраивали. Да я сам не думал, не предполагал, что мы под такой жуткий замес попадем. Красавец-крейсер превратился в жуткую, закопченную, изуродованную развалину. Из команды 22 моряка погибло, три десятка ранены, два офицера ранены, погибших передали на берег для захоронения. Все же англичане стрелять умели. Тут же твердо обещал женщинам, что идем во Владивосток, избегая любых встреч с неприятелем. Нам нужно довести крейсер и начать его ремонт». Убедил, а то в Циндау сойти хотели. «Вообще женщины помогли, врачу нашему с ранеными. Наталья, моя наложница, тоже. Надо будет наградить. Есть награда за помощь для женщин». Так что в Циндау мы пробыли 12 часов, сдали пленных и рапорты, кое-как отремонтировались и покинули его уже при свете дня. Я успел и с журналистами пообщаться местными те, когда рассвело, сфотографировали наш крейсер и косуми, что пострадал не так и сильно, так что успели уйти. Если англичане и прислали свои корабли с ближайшей базы отомстить и перехватить, а там уже наверняка знают, то не успели. Мы скрылись на немалой территории Восточно-Китайского моря. Восемь дней у нас занял путь до Владивостока, шли в основном на 18 узлах. Ночью, проскочив корейские проливы, и видел на горизонте, но ночь скрыла. В общем, напрямую шли, избегая любых встреч. И везло, обошлось. Хотя нас, похоже, серьезно искали. Васильев получил от меня полный карт-бланш на свободную охоту. Знал, где нас примерно найти в нужное время, не терялись. Так что резвился в этом курятнике у корейских проливов. Четыре японских грузовых судна пустил на дно. Команды в шлюпке ушли. Он и видел поисковые мероприятия, даже главные силы Микада, но успел удрать. Уголь из наших бункеров пополнял, иначе ему бы и не хватило. Часто полный ход давал. Уголь быстро уходил. Василий же сбегал во Владивосток. Мы на подходе были. И наши вывели крейсера. Встретили. Благо, японцы как раз отошли. И так под охраной завели Осаму в бухту. А там и в порт. Сразу в док готовились завести на ремонт, благо тот как раз пуст был. Гражданские с немалым облегчением на берег сошли, раненых тоже направили в госпиталь. Пока в доке уже ремонт начали, я трое суток бюрократией занимался. Причем спешный. Наградные оформлял на команду и женщин. А причина в спешке проста. Приказ Макарова в штабе крейсерского отряда Владивостока меня ожидал. Со всей поспешностью сдать командование Осамой, командиру-богатыря, капитану первого ранга Стемману, Что и сделал. Уже он ремонтом и занялся. Ждал матросов с Черного моря. Узнавал, они под Иркутском застряли. Там вообще карьерные подвижки с этим приказом немалые пошли по отряду. Мне же предписывалось отбыть в Порт-Артур и принять командование броненосцем Ритвизан. Кстати... Название тоже от трофейного корабля, шведского вроде. Не знаю, что с его командиром случилось, но приказ был ясный, и его нужно было выполнять. Карьера моя взлетела. С броненосного крейсера на полноценный броненосец. Удивило, конечно, но поторопиться пришлось. Всего дважды гуляния по нашим победам в ресторанах Владивостока прошли. Чествовали нас ярко, это было видно. Кстати, контр-адмирал неохотно меня отпустил, но приказ есть приказ. Да, были поздравительные телеграммы от Николая. Это за японцев. Насчет побитых англичан мягко пожурили, но и наказывать не стали. А то, что мной довольны, было ясно. Я получил титул, помимо трех орденов. О да, об этом в официальной телеграмме было написано. Да и в газетах о наших двух боях только и писали. Мне дали титул «Граф Порт-Артурский». Неожиданно, но приятно. Не зря старался. Так что на ночь с третьих на четвертые сутки, как Асама вошел в порт, я на крупном миноносце, это не Касуми, он тоже в ремонте, был русской постройки эсминец, направился обратно в Порт-Артур. Наземные сообщения перерезаны, так что только морем. Этот миноносец на максимуме давал 28 узлов, не более. Надеюсь, проскочим. Да, я больше спал в выделенной каюте, только ночью на палубу выходил. Имея кошачий глаз и не помогать вести эсминец ночами, это нехорошо. Впрочем, мы избегали любых встреч, так что на третьи сутки вошли в бухту Порт-Артура. Дальше сразу на борт Петропавловска, где ждал адмирал Макаров. Ну и почти 7 часов длилась наша встреча. Очень много говорили, я описывал поминутно, как шли оба боя с японцами и англичанами, даже зарисовывал положение кораблей. Все это в рапортах было, что передал, но адмиралу хотелось от меня лично услышать. Тут же и ночевал, каюту выделили, и только следующим утром с офицером штаба флота принял броненосец. Что с его командиром, я уже узнал. Инсульт. Частично парализовало. Это случилось в реставрации, когда как раз отмечали яркие бои осамы, особенно с англичанами. Да уж, долго тут от шока отходили, хотя не сильно удивлялись. А что, это же Артасовский. От него такого ожидать можно. Я теперь значусь так, капитан первого ранга Дмитрий Артасовский, граф Порт-Артурский. Впрочем, и офицеры нашего флота без дела не сидели. На следующий день, как Асама покинул Порт Артур, недалеко от него два броненосца адмирала Тога подорвались на минах. Наши минные офицеры собрали остаток мин и поставили поле в том месте, где броненосцы японцев обычно проходили. Наша эскадра как раз отогнала японцев, свидетелей нет, те и поставили минную банку. Макаров в курсе был. Ну и Асама в тот день уйти смог. Я об этом узнал еще в Циндау но подробности выяснил во Владивостоке. Так что и минеров наших чествовали, награды посыпались. Я свои уже тут, в Порт-Артуре, заказал и получил. Было два святых Станислава, третьей и второй степени, с мечами, и святой Владимир IV, тоже с мечами. Кстати, мой графский титул признали, уже Ваша Светлость обращались. Даже Макаров. Броненосец, в принципе, в порядке был, но я тщательную инспекцию провел, Нашел, где нужно устранить неполадки. Даже в котельном они были, и свои паспортные неполные 18 узлов корабль вряд ли мог выдать. Кстати, Макаров выполнил мою просьбу, а я прошение подал по окончанию войны отправить меня в отставку. Подписал. Пояснил причины, что бить противника всегда готов, а служба мне не по душе. Хочу путешествиями и морскими исследованиями заняться. Тот самый следователь. Меня понял и прошение подписал. Правда, прямо сказал, что я этим могу заниматься, не покидая состава флота. Мне же было неинтересно служить, с бюрократами бороться, нет, это не мое. Война, побеждать врага мне по душе, ну и только. Это пока все новости. Следующие три недели я освоился на броненосце, его довели, если не до идеала, то близко. Команда относилась ко мне с немалым уважением, это было видно. Мы разок выходили в море на учения. Как я понял, адмирал решил дать генеральный бой противнику, но он не пришел. Так что провели серьезные учения со стрельбами. Пока крейсера разгоняли транспортные маршруты на Корею, потопили 12 и взяли призами 5 судов. Броненосцы обстреляли порт Чемульпо, на том и вернулись. Я тут сам в носовой башне главного калибра сидел на месте наводчика, так что потери японцы понесли изрядные. А орудия мощные, не читать тем, что на Осаме. Там слабее стояли в 203 мм, а на броненосце в 305. Была бы длина орудий больше, вообще красота была бы. А так кучность большая и дальность невелика. Вот так неплохо время проводил. Мне уже выплатили призовые за асаму почти 90 тысяч рублей 87, если быть точным. Офицерам и матросам Касуме тоже выплаты прошли. Ладно, хоть так. Пусть и по низу призовой стоимости асамы прошли. Вот так время и шло до середины июля. Хранилище качалось. Я с Натальей немало времени проводил. Она получила медаль за спасение раненых. Разве что армейцы недовольны пассивностью русского флота? Мол, нужно перерезать морские коммуникации, и японцы на суше выдохнутся без снабжения. Это все понимали. Японцы тоже. Уже дважды пытались закупорить фарватер, но по части оба раза неудачно. Запереть нас в Порт-Артуре не удавалось. Однако, наконец, все же состоялась встреча с японцами. Тут все были, даже крейсера Камимуры. Сегодня 20 июля. Оба флота маневрировали настороженно изучая друг друга. Наши бы уже пошли на сближение, но вот проблема. На горизонте строем шли и наблюдали за нами четыре английских броненосца и два больших броненосных крейсера типа Дрейк. Не ожидал их тут встретить, а если они вступят в бой, то перевес у противника будет решающий. Вот командующий пока и не рисковал. Никто не ожидал встретить тут англичан. Надо сказать, тот удар по своему наработанному авторитету они с трудом сдержали. Понятно, что свалили все на покойного командора. Да и потери отнесли к тем, что русские потопили корабли, чтобы они не стреляли. Мол, не хотели доводить английские моряки до международного скандала. Кто им поверил, а кто нет. Тем более англичане встречную ноту подали, возмущаясь, что русский крейсер подло напал на их корабли и потопил несопротивляющихся. Бред, конечно, но вот тут их появление серьезно меняло расклад сил. Опустив бинокль, я с мостика изучал англичан и приказал своему старшему офицеру «Передайте на флагман, Макарову, готов взять англичан на себя, если вмешаются. Прошу разрешения покинуть строй и контролировать англичан». Пока передавали информацию, я перешел на другую сторону мостика и стал изучать японцев. Мы как раз оказались между японцами и англичанами. Через три минуты из радиорубки принесли сообщение от адмирала. Принято строй не покидать, пока англичане не начнут сближаться. Если англичане начнут сближаться, выходите навстречу. Это все. А то, что британцы могут вмешаться, уверены уже все. На наши запросы о их намерениях те не отвечали. Это было красноречивее всяких слов. Я думаю, англичане не планируют вступать в бой. Им этого не нужно. Задача поиграть мускулами, показать свои пушки и не дать нам провести генеральный бой с японцами. Заставить уйти обратно в Порт-Артур. Пока стоит такая шаткая ситуация, их все устраивает. Если мы побьем японцев, и море станет нашим, перережем коммуникации. Это и для японцев, и для англичан будет катастрофой. Я не знаю, какой приказ дали английскому адмиралу, но будем исходить из худшего. Если мы начнем бить японцев, они могут вмешаться. Тогда уже мы будем бить их. Ладно, командующий, похоже, решил, поворот на японцев, мы принимаем бой. Говорил это все старшему офицеру, главному артиллеристу и старшему штурману корабля, что помимо вахтенных и рулевых находились на мостике. Как я понял, многие были согласны с моими измышлениями. Потерев подбородок, я довольно улыбнулся. А нет усов до сих пор. Хожу без усов, Как сбрил их в поезде, покидая столицу, так и не ношу. И, надо сказать, некоторые офицеры последовали моему примеру. Хотя многие из старших меня наоборот укоряли. Я же отвечал так. Носить усы – это не жесткий пункт устава для обязательного следования. Просто рекомендация. А носить или нет – право любого офицера на выбор. Не скажу, что отстали, но, как видно, пример заразителен. Например, главный штурман броненосца тоже сбрил усы. Правда, тут стоит признать, что они ему очень не шли. Он и сам это видел. Форма лица такая, без них стало лучше. Пока же, изучив общую диспозицию обоих противников, а я англичан именно врагами считал, оставил командовать на мостике старшего офицера, уже все обговорено было, и даже не раз проведены тактические игры на борту моего броненосца. Вот и побежал со старшим артиллеристом к носовой башне главного калибра. Пока наши корабли первой линии маневрировали, японцы оказались по левому борту, и командоры развернули башни в их сторону. Вот так, заняв место наводчика, лейтенант Кетлинский, мой старший артиллерист, встал у тумблеров, так что навел орудие, наши японцы уже начали пристрелку, и крикнул «Выстрел!» Грохнуло правое орудие, именно его я наводил. И пока вторым орудием занимался, наводя над кормой Хацуси, встало облако взрыва. Башню сорвало с погона. Но подрыва погребов не было, хотя пожар сильный. Да, тут японцы потеряли Есима и Фудзи на минах. А Хацуси больно уж удобно подставился. Туда в корму и второй снаряд послал, из второго орудия. Башня-то двухорудийная. Мне все легче и легче вот так чуечкой наводить орудие было. Опыт рос. Вот здесь все сработало. Мощный снаряд, пробив броню, взорвался ниже. Тут вообще детонаторы тугие у снарядов. Но до подрыва погребов дошло. Хана Хацуси. Впрочем, японцы не дрогнули и продолжили идти строем, усилив огонь всех орудий. Осыпая снарядами почему-то именно мой броненосец, даже те это делали, кому было неудобно. Впрочем, почему ритвизан был целью, понимали многие. Мы же с Кетлинским рванули к кормовой башне. План такой. Пока идет перезарядка, я стреляю с другой башни. Потом обратно на нос. А тут добежать не успели, как из стволов кормовой башни главного калибра ударили языки огня. Кто-то выстрелил из них. Да дуб летом, нарушая мой приказ. Остановившись, я указал на башню и приказал. Командира расчета под арест. По возвращению спишем на берег. Разберись с подчиненными. Вам неполное соответствие занимаемой должности с занесением в личное дело. Вообще, я это из будущего взял, тут в русском императорском флоте такого не было, но главного артиллериста проняло, рванул карать и наказывать на корму. И то, что офицер, командир башни, мичман, титульный дворянин, ему было плевать. Мне, впрочем, тоже. Развернувшись, я не спеша направился обратно. Палуба мокрой была. Ритвизан вообще постоянно окатывала брызгами воды и осколков от падающих рядом снарядов. Пока попаданий не было, везло. Дальше мы вели огонь по японцам. Я бегал от кормовой башни до носовой, пару раз по личной защите серьезно прилетало осколками. Броненосец пылал от носа до кормы. Ну, задымление было точно. Он уже не напоминал того красавца, что был раньше. Две из трех дымовых труб были сбиты. Кормовая башня заклинина в одном положении. Там расчет с корабельным инженером пытались спешно ввести ее в строй, пока работал носовыми орудиями главного калибра. Однако и мной было уже выпущено более 30 снарядов, от чего тонул, ложась на правый бок Микаса, Хасуси уже затонул, осел на корму Сакисима, горел Асахи и последний итальянский броненосный крейсер, что японцы поставили в строй броненосцев. победности. Японцы уходили, а мы шли следом. Надо сказать, наши броненосцы особо и не пострадали, а вот то, что Ритвизан дойдет до порта Артура, я уже сомневался. Одних подводных пробоин было восемь. Да и скорость больше 10 узлов мы уже развить не могли. Я понимал, почему японцы били именно по мне. Быстрее вывести из боя их задача. И по сути это произошло. План сработал. Мой запрос Макарову покинуть строй и вернуться в порт Артур Броненосец едва держался на воде. Аварийные команды старались спасти корабль. Не был проигнорирован. Мне разрешили вернуться на рейд и сразу заняться ремонтом. А наша эскадра пошла на англичан. Те уже перерезали наш маршрут, не давая добить японцев. Правда, огня не открывали. Встали щитом между нами и японцами. Однако Макаров медлить не стал. В этой битве первый выстрел был наш. И теперь наши артиллеристы вели огонь по английским броненосцам. Причем с азартом. Да и англичане хотели реабилитироваться, не отступали. А чуть наклонившийся на правый борт Ритвизан уходил прочь, под охраной Дианы. Я думал, меня Макаров переведет на другой броненосец. Все же такой наводчик, как я, точно не помешает. Два японских броненосца на моем счету на одно ушли, это точно. Но такого приказа не было. Надо сказать, едва дошли, не справлялись помпы, пришлось встать и подводить пластыри. Тут, чуть откачав морской воды, доползли до рейда. А там прямиком к доку, сразу начать ремонт. Нас уже ждали. Диана уже убежал встречать наших. У нас радиостанция не работала, одно из попаданий в нее было. Флажковым семафором общались. Но с Дианой передали, тот в бою не участвовал, что бой тяжело складывается. И, кажется, Макаров погиб. Чуть позже, когда опустошали погреба моего броненосца, снимали все, чтобы начать ремонт, пришлось выбросить корабль на мель, тут и будут заделывать подводные пробоины. Узнал, что информация была верной. Прямое попадание снаряда в щель мостика Петропавловска. Никто там не выжил. Командование принял Ухтомский, что держал флаг на Цасаревиче. Бой продолжался. Однако не такой интенсивности Стержня у контр-адмирала не было, как у Макарова, чтобы за собой всех вести. Англичане, видя это, усилили напор, тут и японцы присоединились, одним броненосцем и одним броненосным крейсером из итальянцев, погасив пожары, и строй наших посыпался. «Чёрти что!» — ругнулся я, получив чуть позже полную информацию по бою, когда наши корабли не строем, а разрозненно начали возвращаться на рейд Порт-Артура. Да уж засада! Вернулись не все корабли. Сильно побитый цесаревич ушел в Циндао с раненым Ухтомским. Он там на борту и умер. Опять этот броненосец был интернирован. С ним три миноносца. Да и Макарова не везет, все равно на этой войне погиб. Пока командует Видгифт, но контр не особо любим на флоте и у офицеров не имеет авторитета. Стоит сказать, что варяг и кореец должны были быть выведены в Порт-Артур. Загоди приказ отдали. И именно по вине Видгифта приказ не дошел до наших. И оба корабля погибли, оказавшись в ловушке. Как моряк, он полный ноль. Самый обычный военный бюрократ. Из тех самых, что меня ругают. При этом он не трус, готов идти до конца. Да уж, беда. Сильно наших британцы побили, а палладу так потопили. Притом еще два броненосца на мель выкинулись, с трудом дошли. Это победа и пересвет были. Так что ремонт шел. Правда, не так активно, как при Макарове, как будто у людей руки опускались. Еще и Витгифт своими речами не смог зажечь огонь в душе людей. Скорее наоборот, еще больше пали духом. Да тот и сам не верил уже в победу и старательно доносил это до всех моряков. Впрочем, я активно занимался своим броненосцем, не до этого было. Уже через неделю все пробоины подводные были убраны, все течи устранены. Три дня подготовки. Высушили корабль, пришлось часть артиллерии снимать и стянули двумя буксирами корабль с мели. Теперь к ремонтным мастерским и восстанавливали наружные повреждения. Хотя часть уже отремонтировали. Я пользовался немалым уважением не только на флоте, но и у ремонтников. Тем более выдавал премии за свой счет, отчего те работали с жаром. И мой корабль быстро принимал прежний облик. А того офицера, командира кормовой башни, Выгнал с корабля и вывел из списочного состава, как вернулись в Порт-Артур, чему тот был крайне возмущен. Ничего, потери на кораблях были, быстро ему место нашли. Я же стоял на берегу, наблюдал, как маляры красят корабль. Еще кое-где работы шли, но видно, что броненосец вернулся в строй. Именно тут меня и нашел Эссон, командир броненосца Севастополь. Подойдя, тот сказал. «Многие считают...» что если бы вы были в том бою с англичанами, всех бы на дно отправили. А тут побиты, горели, но уходили своим ходом. Не повезло. Возможно. Мы же потопили два броненосца у японцев, включая флагман. Несколько миноносцев, пять вроде как. Так что счет в нашу пользу. Тот не поздоровался, не было нужды. Утром виделись на совещании у Витгифта, который и принял командование флотом. Временно. Уже назначили нового командующего, скрыдлов какой-то, но он во Владивостоке находится. А так бой действительно вышел, по сути, на равных. У нас потери небольшие, но все побиты. И у англичан тоже. А те во всех газетах расписывают да с восторгом, как гоняли по морю русские корабли. Ну да, надо же хоть как-то реабилитироваться. Если бы японцы не вывели из боя Моритвизан, за счет двух своих посмотрели бы кто кого. А объяснили то, что участвовали в заварушке, довольно интересно. Англия передала свои корабли с командами во временное пользование Японии, по типу наемников. Сами они в войне не участвуют? А так можно было? Возмущены, кстати, этим все были. Даже выслали посла Англии из Питера. А пока сказал, четыре орудия в 150 мм выбиты и два в 75, замены нет. Прорехи, как выбитые зубы, смотрятся. Нехорошо. Согласен. У самого два орудия среднего калибра выбило. Что вы думаете о решении адмирала? Сегодня утром Витгифт поставил нас перед фактом, отдав прямой приказ. Корабли флота готовить к выходу, прорываемся во Владивосток. Тут в ловушке флоту хана. Да ему приказ прямой от наместника пришел. Вот он и задергался. Ремонт других кораблей ускорился. 7 августа назначен день выхода. Все в курсе. Японцы, если еще и не знают, то вскоре получат эту информацию. Они два своих броненосца сохранили. Смогли доточить тот, что на корму осел. Думаю, если не восстановили, то скоро вернут в строй. Пока только легкие силы маячат на горизонте. Отслеживают, что у нас происходит. Да и англичане спешно восстанавливают все. Понимают, кто успел, того и тапки. А наши не понимают. Такую скорость ремонта развили только на Ритвизане. Остальные корабли очень лениво ремонтировали. Никто не пинал, быстро расслабились. Семь дней до выхода. Что-то я сомневаюсь, что все корабли в строй вернут за такое время. Бред. У Витгефта кишка танка. Чуть что отвернет и обратно в Порт-Артур вернется. Я не вернусь. Уйду в открытое море, отбившись от тех, кто меня преследует. Сами знаете, как я стреляю. Поработаю по телам японцев и во Владивосток. Я об этом и хочу поговорить. Думаю, присоединиться к вам. Как на это смотрите? Положительно. Еще кто присоединится или будет выполнять приказ Витгифта, надо бы заранее пообщаться и обговорить этот момент. Я займусь этим. Кивнул Лессон. мы еще полчаса пообщались, и тот вернулся к пролетке, укатив в сторону штаба флота. Я же пока занимался своим броненосцем. В угольные бункера возвращали уголь, до полной загрузки, снаряды и пороховые заряды в погреба, припасы, воду. Корабль быстро возвращался в строй. Вот только не успел я сообщить об этом в штаб флота. На третий день после той занимательной беседы с эссоном прибыл посыльный, срочный приказ явиться в штаб. Отбыл незамедлительно. А там приказ на руки, причем наместника. Этот-то вообще чего лезет? Сдать мне командование ретвизаном, капитану первого ранга Лебедеву, Тот до этого командовал отрядом наших конлодок. По выслуге лет уже пора такое место занять. Ну, а меня отправили в отставку. А то мое прошение, что я подал Макарову, попало не в те руки и, видимо, дошло до наместника, а он еще и своей подписью завизировал. До конца войны не ждали, просто уволили. Бред, а я этот приказ на руках держу. Сам минут пять ошарашенно дышал свежим воздухом у штаба, пока в себя не пришел. «Отдать ретвизан, в которого я душу вложил и немалую часть своих личных средств? Да прям бегу и падаю!» Двинул на Севастополь. Эссен, что следил за ремонтом своего броненосца, был шокирован не меньше меня этим приказом. «Я ухожу». «Куда уходишь?» — не понял тот. «Забираю ретвизан и покидаю порт. Пусть кто попробует меня остановить. Плевал я на приказ наместника. Доведу броненосец до Владика и в наместника плюну». А перед этим по всех, кого увижу, особенно англичан. Вы как, со мной?» Тот думал недолго и отрицательно покачал головой. «Да тут понятно. Если я увожу броненосец, то сразу стану мятежным капитаном. В международный розыск объявят, сняв статус военного корабля флота России с ретвизана. Я это понимаю, и он это понимал. И идти такой дорожкой не хотел. Понятно, статус этот вернут, когда до Владивостока броненосец доведу. Команде ничего не будет, выполняли мой приказ, но это уже не важно. И знаете что? Оплевать, что решат со мной делать. Так что коротко кивнул и двинул на выход. Меня снаружи паровой катер с ретвизана ждал. Вернувшись на свой корабль, приказал вернуть всю команду, часть на берегу была, тем более около 50 моряков получили как пополнение, у нас потери были, около сотни, убитыми и ранеными а тут отдал приказ готовиться покинуть рейд. Вот команда и начала выполнять приказ. Активнее задымили трубы, подняли давление. Старший офицер заинтересовался. Я и пояснил ему всю ситуацию, что со мной и кораблем сложилось. Тот лишь пожал плечами. Вся ответственность на мне а так неожиданно поддержал. Корабль надо было уводить, и мы это делали. Успели поднять оба якоря до того, как к нам шлюпка подошла с новым командиром. С ним офицер штаба был, как представитель. Вот так и двинули малым ходом. Сразу сигналы, флаги взлетели, радиостанцию так и не починили, запасной на складах нет, запчасти потрачены. Я же приказал поднять флаг. Иду на прорыв. И вот так покинул рейд. Стрелять по нам не стали, пару холостых привлечь внимание с флагмана, это Петропавловск был, но и только. Я же все сигналы и приказы игнорировал. Дальше по фарватеру, и вот открытое море. Одиночный броненосец начинал свой поход. Каким он будет, долгим или коротким, покажет время. Однако я что-то разочарован действиями адмиралов. Макарова на них нет. Впрочем, интерес к этой войне я как-то резко потерял. Как его тут удержишь, если по рукам бьют?